Пионерская ночь. Повесть. Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы, пионеры детей рабочих. Из советской песни. Глава 1. Прощальный костёр. Прощальный костёр трещал и бил огненным фонтаном в ночное небо. Красные искры, взлетая выше сосен, застилали бледные звёзды. Луна лежала на чёрном небе подрумяненная, как бабушкин круглый пирог на противне. Вокруг расплывался такой жар, что пылали щёки и сухо шевелились волосы на голове. Сердцевина пламени была ослепительно белой, а языки, рвущиеся вверх, рыжими и растрёпанными, как старый пионерский галстук. От выставленных когню мокрых кет пахло палёной резиной. Трава вокруг костра пожухла и покрылась седым пеплом, словно её прихватило морозом. Офигеть, прошептал Лемешев. Наверное, на таких кострах раньше людей сжигали. Да, классно, согласился я. Жанне Дарк не позавидуешь. Определённо. Он кивнул с таким видом, словно лично присутствовал при её казни. Яну Гусу тоже. 4 старших отряда плотно в несколько рядов. На безопасном расстоянии расселись вокруг огня. В мечущейся светотени незнакомые лица ребят казались странными и чужими. Когда кто-нибудь подбрасывал хворост, пламя оживало, вспыхивало, озаряя ближний лес, окружавший дальнюю поляну тёмной зубчатой стеной. Иногда между деревьями возникали чьи-то светящиеся глаза. Мигая, они смотрели на огонь, потом исчезали. чтобы появиться в другом месте. Может, Альма? предположил я. Её же усыпили, грустно покачал рыжей головой Лемешев. А если проснулась? Так не бывает. Почему не бывает? возразил я. Когда спящий простнётся, читал, читал, но грехом мы усыпили как человека, а Альму как собаку. вздохнул Пашка. Дошло. Дошло. Как там сейчас наш козёл? Мучится, наверное, в Москве. Ясин хрен мучится, и ты бы мучился. Зря он сбежал. Я бы тоже не выдержал, когда на тебя все как на врага народа смотрят и тёмной грозят. Мой друг кивнул на тираннозавра, который даже на пляшущий огонь глядел из подлобья, как на жертву. Ну ведь Вовка же нечайно, возразил я. Занечайно бьют отчаянно, твёрдо ответил Лемешев. Кончай, Шаляпин, нюни разводить. Думаешь, мне Вовку не жалко? Жалко? Как вспомню его мамашу, жуть. Это точно. Если узнает правду, ему капец. Пламесново выстрелила снопа мыскр, похожих на красные учительские отметки. Крошечные двойки, тройки, четвёрки, пятёрки, единицы метнулись в небо и смешались со звёздами. Вот это костёр так костёр, настоящий, взрослый. Для младших отрядов напоследок тоже, конечно, разводят огонь. Без этого никак нельзя, традиция. Но только делается это на ближней поляне, и костерок такой крошечный, перепрыгнуть можно. А чтобы подбросить веточку другую, И лескажем шишку, надо спросить разрешение. Будучи безгалстучной мелюзгой, я тоже водил хороводы вокруг такого потрескивающего недоразумения, словно вокруг ёлочки. Из завистливым восторгом, задрав голову, смотрел, как вдали, над большой поляной, вздымается столб настоящего пламени, освещая полнеба. Я мечтал поскорее вырасти, И вот сижу теперь вместе с моим другом Лемешевым возле великолепного пекла. Беспросу подкидываю хворост, наслаждаясь метущимся огнём. Кроме того, на длинных прутьях мы жарим чёрный хлеб, принесённый с ужина. Дальние ломти почти сразу выгибаются, превращаясь в горелые сухари, и мы отдаём их нашему отрядному толстеку, Севе старикову по прозвищу Жиртрест. В каждом коллективе есть свой жертрест, но наш всех пузати. Благодаря ему средний вес пионера у нас в отряде самый высокий. Наш вожатый Николай Голуб, известный лагерный остряк, шутя зовёт всех ублакатником. Но сам Коля теряет всякое чувство юмора, если кто-то его фамилию произносит с мягким знаком. Он злится, настойчиво поправляет А пионер за такую вольность может запросто схлопотать пенальти. Голуб всегда в движении, куда-то мчится, а когда стоит на месте, всё равно будто пританцовывает на своих коротких ножках, которые как-то не вяжутся с его кряжестым торсом. Коля ещё только заканчивает институт, а волосы спереди у него уже поредели. Башашкин утверждает, что мужчины чаще всего теряют шевелюры на чужих подушках. Голубь носит в заднем кармане тихасов круглое зеркальце в пластмассовой кантовке. Иногда достаёт его, рассматривает свой чуб и огорчается. Сейчас наш неугомонный вожатый заметался, озабоченный тишиной. Взрослый считает, если пионеры у костра не поют, значит, мероприятие явно не задалось. Дети обежаны есть, спать и пить. А ведь всего 10 минут назад мы старательно орали под баян: Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионеров всегда будь готов. Чем мне не нравится молчание? Человек имеет право хоть иногда посидеть с закрытым ртом. Под песней трудно думать. Мой дядя Юра по прозвищу Башашкин военный барабанщик. Он играет на парадах, а после службы халтурит в ресторанах. И однажды рассказал мне про удивительный случай в Метрополе. Мужик, приехавший с севера, сидел за столиком мрачный, заказывал водку и чёрную икру с чёрным хлебом. А время от времени подзывал руководитель оркестра Тевлина, давал ему 5 рублей огромные деньги. и просил 10 минут ничего не играть. Это взбесило грузин, гулявших под пальмами. Они тоже кликнули тевлена, швырнули ему красненькую и потребовали сулико. Тогда северянин в свою очередь подманил руководителя и дал ему 15 рублей. Кавкассы отстегнули 20. Он в ответ четвертную. Так продолжалось довольно долго. И как ни странно, деньги кончились у грузин. Сначала они хотели зарезать мужика как собаку, но поскольку кинжалы остались дома, в горах, потребовали к себе сперва метра, а потом и милиционера. Который явился, проверил у всех документы, выслушал обе стороны, удивившись словам Хмурова, мол, музыка мешает ему думать о своей пропащей жизни. Сколько гражданин вам требуется времени, чтобы обдумать свою пропощью жизнь? 10 минут. Уложитесь. Постараюсь. Потом не будете препятствовать работе оркестра. Не буду. Точно? Век воли не видать. Тогда так. Распорядился милиционер. 10 минут полная тишина. Гражданин будет думать. Бесплатно. Он строго взглянул на тевлина. Обежайте, смутился тот. Потом делайте, что хотите. И в самом деле, некоторое время в большом зале ресторана царила полная тишина. Никто даже не чёклся и не звенел столовыми приборами. Официанты принимали заказы шёпотом. После всё, конечно, пошло своим чередом. Грянула музыка, тосты, но за толк северянину, за уважев. Подсела дорогая дама в норквой горжетке. А я в тот вечер, куда тожел Башашкин, заработал столько, что купил твоей тётке импортные лодочки на гвоздиках. Ты о чём думаешь? спросил меня Лемешев. О том, что такой горжетко. Врёшь, вру, легко согласился я. Об ине, я думаю. О чём же ещё? Свистишь. Он хитро покосился на Ирму. Знаю, я, о чём ты думаешь, несчастный. Ну вот ещё. Придумал новый подвиг? Нет ещё. Смотри, все ждут. Ты сегодня подлиннее историю заведи. Сегодня ночью спать нельзя. Или мы их, или они нас. Не учи учёного. Съешь сам, знаешь чего? фыркнул я из-под тишка, посмотрев на Ирму. Не отвлекайся. перехватил мой взгляд Пашка. Придумывай подвиг. Ирма Камулова, самая красивая девочка нашего третьего отряда, сидит от нас наискосок. Она чем-то похожа на Шуру Казакову, мою одноклассницу, которую Тимофеич зовёт моей зазнобой. Так и спрашивает иногда: "Ты чего нос повесил? Двойку получил? Или опять твоя зазноба финтит?" Дурацкий вопрос. Почему, от чего, по какому случаю, что она футболистка, чтобы финтить? Не люблю, когда лезут в душу. Во-первых, мне не нравится само слово зазноба. Напоминает занозу. А во-вторых, разве человек не может погрустить просто так, для собственного удовольствия? Про Шуру я в третьем классе по секрету, в минуту глупой откровенности рассказал Лиде, и она Меть называется. Почти сразу же проболталась сначала тётя Валя, а потом и отцу. Башашкин правильно говорит: секреты и башли у женщин долго не задерживаются. Почему музыканты деньги называют башлями, от какого корня непонятно. А вот зазноба понятно от слова знабить. Но меня при виде Шуры вовсе не знабит. Разве что сердце бьётся чуть быстрее обычного?